Екатерина родилась в скромной обстановке прусского генерала из мелких немецких князей и росла резвой, шаловливой, даже бедовой девочкой, любившей попроказить над старшими, особенно надзирательницами, щегольнуть отвагой перед мальчиками и умевшей не смигнуть, когда трусила. Родители не отягощали ее своими воспитательными заботами.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 и отвела ангальцербскую принцессу от скромной доли прусской полковницы или генеральше, чтобы оправдать пророчество брауншвейского каноника, доставив ей не три, а только одну корону, но зато стоившую и десяти немецких. Во-первых, императрица Елизавета, несмотря на позднейшие увлечение своего шаткого сердца, до конца жизни хранила нежную память о своем так рано умершем галштинском женихе и оказывала внимание его племяннице с матерью, посылая им без сделки вроде своего портрета, украшенного бриллиантами в 18 тысяч тогдашних рублей, не менее 100 тысяч нынешних. Такие подарки служили семье штеттинского губернатора, а потом прусского фельдмаршала, немалым подспорьем в ненастные дни жизни. А затем Екатерине много помогла ее фамильная незначительность.